Итак, еще раз. Перед вами мужчина в самом расцвете сил. Если считать возраст, чуть или даже немного, а может и прилично за 40, расцветом сил. Рост у меня выше среднего, если, конечно, средний брать не из самых высоких людей, а лучше даже из тех, что пониже. Телосложение мое нормальное. У меня уж точно нет много лишнего веса, и совсем нет того веса, что мне нужно было бы набрать. В общем, я люблю поесть. Хотя и не поесть я люблю тоже. Особенно тогда, когда уже хорошенько поел. «Обожай лже любил есть всегда». И даже тогда, когда ел, и после того, как поел, и, наконец, тогда, когда поел после того, как вроде бы уже наелся. Возраст его мне до сих пор был неизвестен, хотя он и выглядел чуть постарше меня. Рост его не беспокоил, скорее он беспокоил дверные косяки, которые всегда заставляли его наклоняться. Ну а вес? Вес свой он сам определял как «достойный». И я ни капельки в этом не сомневался. Разве можно сомневаться в достоинстве человека, весившего в пять раз больше тебя? Рядом с Обожайлой все казались одинаково маленькими, хрупкими и стройными. Поэтому и я при нем всегда чувствовал себя тем, кем хотел бы чувствовать себя всегда, молодым, стройным и ростом, как все. Теперь вы поняли, что Обожайло был выдающимся человеком. Именно поэтому его выдающиеся ноги никак не могли позволить своему хозяину передвигать их достаточно шустро целиком, и гнулись они лишь от того места, где заканчивались бедра и начинались колени. Добавьте к описанию выше пухлые алые губы, сложенные трубочкой, мягкие податливые розовые щечки, раздувающиеся и сдувающиеся в так дыхания, и неожиданно короткие для такого здоровяка, не спадающие лишь до бедер, ручки. Ручки согнутые, к тому же в локтях, для придания движущейся конструкции равновесия. Добавили? Теперь вы понимаете, почему я не выдержал комичности ситуации, и по моему лицу растянулась широкая белозубая, ну или почти таковая улыбка. Прибытие поезда во всей красе. Обожайло был уже близко, и завидев меня, его маленькие хитрые глазки блеснули на круглой физиономии искрами радости, а по его лицу расползлась столь же радостная гримаса. Здоровяк прибавил ходу, и как смог еще больше стал похож на паровоз, разве что пар не валил из ушей. «Приветствую тебя, мой дорогой Семен Ифанович!» Обожайло распростер руки для объятий и плюхнулся животом мне на грудь. Я руки не раскрывал и даже хотел было сделать шаг назад, но было поздно. Мое тело почти без остатка поглотил мягкий и податливый, как пуховая подушка, живот. Короткие руки при этом прижали меня со спины так, что шансов самостоятельно выбраться из дружеских тисков у меня не осталось. «Привет, привет!» — выдал я из легких весь оставшийся в них воздух и, кажется, стал задыхаться. «Что-что?» — донесся сверху фальцет гиганта. Я собрался с силами и выдал еще каплю кислорода. «Дышать! Чего?» Обожая положил тяжелые руки мне на плечи, сделал шаг назад и с подозрением стал разглядывать своего старого друга. Живительный прохладой воздух хлынул в мои легкие. Я с удовольствием вдохнул полной грудью. Тебя совсем невозможно понять, Семен. Я учу твой язык уже целых три года, но в твоем исполнении всегда появляются звуки, не моему разумению. Я потер шею и слегка прочистил горло, и только затем обрушился на здоровяка с легкой ноткой злости, но больше сарказмом в голосе. «Ты убьешь меня раньше, чем это сделает старость, обожайла». Я еще раз вдохнул полной грудью и продолжил, на этот раз почти обычным своим голосом. «Не первый год мы знакомы. С десяток раз я прилетал в отпуск и девять раз говорил тебе, что ты когда-нибудь задушишь меня в своих объятиях, но ты все душишь и душишь». В конце я слегка крякнул, откашливаясь. Обожайла виновато смотрел из-под опущенных густых бровей сверху вниз. Огонек в глазах потух, а улыбка превратилась в еле заметный изгиб по краям его алых губ. Руки при этом он сложил на животе в районе солнечного сплетения. Ниже он ни за что бы в жизни не заставил ладони встретиться. Может, только средние пальцы смогли бы коснуться кончиками друг друга. И, как всегда, мне сразу стало жалко наивного и жизнерадостного обалдуя, с которым я был знаком уже лет пять или даже восемь. «Ладно, не обижайся, обожайло. Я знаю, что ты душишь меня от большой радости». Я махнул рукой, и приятель сразу заулыбался. И искры вернулись на прежнее место, в самом центре его маленьких серых глаз. А я девять раз тебе говорил, что прилетел это не самое точное, или даже совсем не точное описание того, что происходит с твоим телом, когда оно трансдублируется в мультивселенной. И одна из его форм, та, на которую ты наложил заклятие сохранения разума, становится управляемой тобой здесь, в нашей вселенной. А, -а, -а, -а. махнул я рукой еще раз, теперь безразлично и продолжил. Дублировался, раздублировался, какая разница. В нашем языке слово прилетел можно применять к тысячам случаев. Ты вот только что прилетел мне навстречу, и мне за это прилетело удушение. В нашем мире к словам относятся проще, чем у вас. Дорогой Семен, как я рад тебя видеть! Ты всегда лепечешь или печешь, и даже пытаясь объяснить мне свою правоту, умудряешься меня еще больше запутать. Только от одного твоего вида настроение у меня всегда поднимается! Обожая улыбался, разводил руками в стороны и качал головой. Его наивная откровенность всегда импонировала мне. Видимо, именно благодаря ней мы и сошлись, как говорится, характерами. Нашли друг друга пять или восемь лет назад.